Глава седьмая. Тучи сгущаются. Я так надеялся на сон без сновидений, но, видимо, в этот раз мне не повезло. Начиналось, впрочем, всё не так уж и плохо. Я летел. Наверняка многие летали во сне и знают, как это чудесно. Подо мной лес и вроде как река. Но вот я вижу кого-то внизу, на берегу. Спустившись ниже, я узнаю в этом человеке себя. Одет мой близнец в чёрную одежду из неведомой ткани. Похоже, пришла мне в голову посторонняя мысль, это один комплект вещей. Но лицо его выглядело ужасно. Под глазами лиловые тени, левую щёку пересекает огромный шрам. Вдруг он проснулся. И уже через мгновение мы смотрели друг другу в глаза. И в его глазах тонул мрак. И тогда он сказал, «Ты слишком слаб, чтобы сделать такой выбор». И тут я проснулся. Мне стало жутко. И дураку было бы ясно, что это не просто сон. Я неуклюже вывалился из гамака, вскочил и побежал на выход. На улице капитан в теньке проверял какие-то документы, а орки и люди таскали груз из прибывшей баржи. Один из них показал на меня, но я, не обращая на них никакого внимания, кинулся к воде. Добежав, я тщательно осмотрел свое отражение. Ничего не изменилось. И всё же... «Эй, ты чего?» — спросил подошедший ворд. «Скажи мне...» — повернулся и спросил я. «У меня с лицом всё в порядке?» «Нет, у тебя на лице квадратная вмятинка. Ты ещё плохо умеешь спать в гамаке!» С улыбкой ответил он. «Не смешно!» — сорвался я и оттолкнул от себя ворта. С таким же успехом можно было толкнуть стену или груду камней без помощи магии. И упал на колени, прижав ладони к вискам. «Спокойствие, только спокойствие!» Лиша сук убит дело... «Почему ты так напуган? Кошмар приснился?» — спросил Ворд, от удивления решивший на первый раз спустить мне такую невежливость с собой обращение. «Да, и это не просто кошмар», — всё ещё дрожащим голосом ответил я. «И что же там было? Там я увидел со стороны себя, только у меня не было глаз. То есть были, но там была сплошная чернота, и я что-то сказал себе. «Меньше верь с нам», — сказал Орк, засмеявшись и хлопнув меня по плечу. Я хотел было рассердиться, но каким-то образом смеющийся Орк сумел и мне передать частичку своего настроения. Образ кошмара быстро улетучивался, и я помимо своей воли улыбнулся. «Я обращаю внимание. После тяжёлых дней всегда снится какая-то чушь. А у тебя вчера денёк точно был не из лёгких. Скажи лучше, что ты теперь собираешься делать?» Отсмеявшись, спросил Ворд. «Пойду в магазин одежды и куплю что-нибудь приличное». Я уныло оглядел свою одежду, которая после вчерашнего двухчасового путешествия под водой совсем потеряла остатки приличного вида. «Может, кому-то лучше пойти с тобой?» — спросил он. «Спасибо. Думаю, магазин одежды я уж как-нибудь сам найду». Мой ответ был чуть более резким, чем следовало. Я развернулся и пошел в сторону торгового квартала города. Интуиция, впрочем, подсказала мне, что Уорд растолкался и Раша, вкушавшего сладкий послеобеденный сон, и велел ему идти присмотреть за мной. Довольно странное поведение. Он же знает, кто я такой, и что могу за себя постоять, тем более при свете дня. С другой стороны, он знает Дхаса, знает, кто я и для чего в этом мире, и, вероятно, хочет не потерять мой след. Наверное, мне не стоило быть вчера таким откровенным. Четыре поединка за день, столько событий, усталость. Воля дала трещину. Ладно, всё это не важно. В глубине души я давно отказался бежать, потому что, в конце концов, это не имело смысла. Если я откажусь входить в храм, то все равно через полтора года погибну вместе со всем миром. А вот если бы была возможность вернуться домой, да если бы даже и была, самому мне такое вряд ли удастся провернуть. А помогать? Кто в здравом уме станет мне помогать, если будет знать, что итогом его помощи будет смертный приговор всему миру? Стоит отдать должное Сайрашу. Выслеживал он почти профессионально. Дважды я оборачивался, якобы уточнить дорогу или полюбоваться красивыми зданиями и оба раза он умудрялся теряться в толпе. В конце концов, я решил его разыграть. Зайдя в цветочную лавку и, не дожидаясь, пока из подсобки выйдет цветочник, набросил на себя иллюзию невидимости и тотчас вышел из него. Сайраж пристроился неподалеку, не теряя из виду вход в лавку. Я же спокойно вернулся по улице и встал за углом, наблюдая. Прошло пять, десять минут. Поняв, что процесс придется подстегнуть, Я сотворил собственную иллюзию, которая якобы вышла из цветочной лавки и свернула за угол. Сайраж немедленно бросился следом. И каково же было удивление ящера, когда на почти пустой длинной продольной улице меня не оказалось. У него в самом буквальном смысле отпала челюсть. Он посмотрел по другим направлениям, вернулся, даже зашел в цветочную лавку, снова бросился на улицу, где пропала моя иллюзия. Можно было, конечно, еще заставить побегать его за миражами, но это лишнее. Любой розыгрыш уместен в меру. Подойдя к нему сзади, я схватил его за плечи с криком «Попался!», после чего, как мне и предписала интуиция, отпрыгнул назад, так как ящер сделал ловкий пируэт, который бы закончился отличным ударом в висок «Останься я на месте!». «Тоже мне великий следопыт!» — радостно захохотал я. «Тебя нельзя послать проследить даже за старой бабкой, идущей на рынок за пучком зелени!» Крайне самолюбивому ящеру... Совершенно не понравился розыгрыш, а в мгновение ока он оказался рядом и аккуратно взял меня за горло. «А ну, повтори, что ты сказал, маленький шутник!» ласково прошипел он, и хотя ящер выглядел разгневанным, на дне его глаз плескался лукавый огонёк. «Помогите!» — Прохрипел я, отменно имитируя удушье. «Надежда этого мира на спасение задыхается в лапах следопыта доучки. «А ещё раз!» — сказал он, сжимая руки сильнее. «Ой-ой-ой!» «Все, все, беру свои слова назад. Только отпусти меня», — тут же сказал я. Как видно, ящер высоко ценил свои немногочисленные таланты, и выслушивать критику от меня, который без своих способностей точно даже за бабкой на рынке не уследит, ему явно было не по душе. Через пять минут пути Сайраж, тем не менее, признал, что шутка была не так уж и плоха, и даже нашел в себе силы посмеяться над собой. А еще через пару минут его компанией уже обрадовался я, так как по пути мы зашли на рынок, где появилась возможность вкусно перекусить. Стоит признать, без его советов, я вряд ли обратил бы внимание на невзрачный прилавок с хмурой гномой, которая, приняв от меня золотой, не раз попробовала его на зуб. После третьей попытки она всё же соизволила признать, что монета по случайности оказалась настоящей, и отсыпала девять серебряков сдачи. «Ты не смотри, что Варда такая хмурая!» шепнул мне Сайраж, когда мы отошли на приличное расстояние. «На самом деле она добрая!» Меня вот уже почти каждый день пирожками с мясом угощает. Просто обошлись с ней неласково в своё время. Вот волком на всех и смотрит». Я шёл рядом с ним и, жуя восхитительно вкусные пирожки с творогом, сочувственно кивал. Когда после пятого пирожка я уже начал икать, Сайраж хмыкнул и метнулся куда-то в сторону. Через 20 секунд он вернулся со стаканом, который мне и протягивал. Это был малиновый сироп, приторный до ужаса. Однако дареному коню, как известно, в рот не залезают, так что я, благодарно кивнув, залпом выпил сахарную воду. Через десять минут мы, наконец, добрались до искомого магазина. «Ага, магазин Адахели, Хелли. Самый лучший в городе. Конечно, цены здесь кусаются, но если ты хочешь выглядеть приемлемо, то это самый лучший выбор. Я подожду тебя здесь». Пожав плечами, я вошёл в магазин. Надо признать, ассортимент впечатлял. Толпу в несколько сотен человек можно было одеть в рабочие, а потом еще и в праздничные костюмы. Решив не спешить с выбором, интуиция мне подсказала, что сайраж уже устроился в кабачке напротив с бокалом фруктового сиропа с тем расчетом, чтобы сразу меня увидеть, когда я выйду. Я неспешно пошел вдоль рядов, с любопытством рассматривая одежду. А посмотреть было на что. Во-первых, эта хеля обладала просто великолепным чутьем на подбор цветов для компонентов одежды. Даже простая походная которую я, собственно, и планировал купить, была не только чёрной или серой, но и других цветов, не слишком ярких, скорее, ненавязчивых. Во-вторых, пошив здесь в магазине средней руки разительно отличается по качеству от вещей в нашем мире. Заметьте, я говорю о вещах, которые шьются на заказ. А уж моими шапотребскими джинсами здесь даже полу вытирать бы не стали. Сайраж, конечно, упомянул, что это лучший магазин в городе, но Порт-Охрос охрас город небольшой, А простоличные магазины, как подсказывает интуиция, ходят легенды, что некоторые городские дамы пропадают в них навсегда. И, наконец, самое главное, от каждой вещи чувствовалась легкая аура любви и мастерства. Как видно, Хелли была портным от природы. В раздумьях я остановился около костюма, пошитого, как я понял, из сброшенной шкуры дракона. А вот это уже интересно. Мысленно я задал себе вопрос. А что же известно о драконах обычным жителям Авиала? И вот какой ответ мне пришел. Драконы в этом мире существуют, и они совершенно не живут в полной изоляции от людей. Они разумны и, по сути, представляют собой еще одну расу. Все драконы — оборотни, и могут также принимать и человеческий облик, что делает возможным союз дракона и недракона. Между прочим, в истории Авиала, как мне сейчас подсказывает интуиция, не было ни одного принудительного брака дракона и недракона. Это впечатляет, надо признать. Значит, они воспитывают потомство, наделяя способностью нести ответственность за свои поступки, особенно обладая такой огромной силой. Но я отвлёкся. Драконы достигают совершеннолетия к ста годам. За это время они трижды сбрасывают кожу. После достижения ста лет кожа сбрасывается лишь раз в век. Драконы охотно обменивают кожу на право охотиться в лесах Старого Света, в основном для того, чтобы дать необходимые уроки молодняку. И вот из такой кожи был сшит костюм, на который я сейчас смотрел. Он был серый, с оттенком синевы, и включал в себя куртку, штаны и сапоги. Стандартный походный костюмчик. Я просто не мог оторвать от него взгляд. Даже неосознанно протянул руку, чтобы пощупать его. «Что? Вещь слишком хорошая, чтобы за неё платить?» — хмыкнул кто-то сзади. «Теперь уже моя очередь была сделать пируэт в воздухе». Около меня стоял тролль. «Придётся мне, уважаемый читатель, ещё раз злоупотребить твоим терпением и сделать информационное отступление». Тролли внешне немного похожи на орков. У них тоже кожа зелёного оттенка, но если у орков она тёмно-зелёная, то у троллей больше яркого, ядовитого цвета зелени. Также они имеют заострённые клыки сверху и снизу, как и вампиры. Теперь о различиях. Если орки бреют головы, оставляя лишь чубы, то у троллей мужчин волос чаще всего нет. Если в редком случае есть, то они считаются красавцем среди своих соплеменников и пользуются большой популярностью у противоположного пола. Дальше тролли крайне не любят обувь, вообще никакую. Как подсказывает мне интуиция, они черпают силу из самой земли, ну не в прямом смысле, конечно. Изученный тролль не исцеляется в мгновение ока лишь потому, что он лежит на земле. Но вот более растянутая во времени регенерация превосходит чубы то ни было еще. Кроме того, среди троллей есть много магов земли, однако у них все же много обрядов, присущих шаманизму и тотемизму, так что связь с землей для них важна и здесь. И, наконец, рост. Мой рост не такой уж и маленький, метр и семьдесят пять сантиметров. Но и Дхас, и Ворт выше меня почти на целую голову. У них рост выходит чуть больше метра девяносто. У Тролли же такой рост считается карликовым. Средний для них два метра и двадцать сантиметров. Исходя из вышесказанного, передо мной стоял совершенно лысый, босой, здоровенный, два метра и двадцать пять сантиметров, громила с ядовитой зеленой кожей. Не знаю, где Хелли раздобыла такого охранника, Однако не прогадала она и с ним. Любой вор, зашедший сюда и увидевший его, в лучшем случае найдет в себе силы просто выйти из магазина. Впрочем, почему, не знаю. Интуиция привычно потянулась к образам, но почти ничего. Вернее, был далекий огонек, где мелькали искомые образы. Но это означало, что тянуться за ними придется далеко. Соответственно, и сил будет затрачено немало. А я сегодня и прилично попользовался интуицией. Лучше воздержаться. «Конечно нет. Откуда такие мысли?» — вежливо спросил я. «Ах, Эрс, ты опять пугаешь посетителей. Ну сколько раз я тебя просила не делать этого?» — прозвучал с лёгким укором женский, хорошо поставленный голос. «Простите, хозяйка!» Эрс обернулся и престижно опустил голову. Я тоже, ведомый любопытством, посмотрел в ту же сторону. Хелли была женщиной полной жизни, и я был искренне уверен, что моя интуиция, давшая ей возраст 45 лет, ошибается. Тридцать пять — это потолок. Одета она была так, как будто собирается на бал. Пышное пурпурное платье опускалось почти до самого пола. Волосы аккуратно убраны сзади в пучок. На руках — бальные перчатки фиолетового цвета. Двигалась она легко и грациозно, почти что плыла. «Не пугайтесь сердца, уважаемый», — сказала она, мягко улыбнувшись. «Опасаться его следует лишь людям со злыми помыслами. Итак, вы пришли в мой магазин, чтобы что-то купить?» «Да, уважаемая, вы совершенно правы», — кивнул я. Хозяйка, равно как и ее магазин, производили очень благоприятное впечатление. «И как я вижу, вы уже сделали выбор», — довольно кивнула она, подходя ко мне. «Я всегда говорила, правильно сшитая одежда сама позовет к себе будущего хозяина. Что ж, давайте примерим». «Погодите», — пограснев, я запнулся. «Я знаю, из чего он сделан, и, в общем, скажите, сколько он стоит? Я немного стеснен в средствах». С этими словами я неловко улыбнулся. «Оно и видно. Я бы в таких обносках вообще постеснялся бы на улицу выйти, не то что в магазин пойти. извительно сказал тролль, стоявший позади. «Эрс», — хозяйка резко развернулась, — «я же тебе уже столько раз говорила, не оскорбляй посетителей». Обычно подобные шутки на меня не действуют. Я всегда их воспринимаю с юмором. Сейчас же, однако, эти слова вызвали непонятную вспышку гнева. Не без труда погасив ее, я сказал, «Ну, ваш охранник, в общем-то, прав». «Именно поэтому я и пришел в этот магазин». «Но это не повод унижать других», — наставительно сказала Хелли. «А раз слова, мой дорогой Эрс, на тебя не действуют, сегодня останешься без ужина». Тролль уныло опустил голову. «Его можно понять. Содержать такую груду мышц довольно непросто. И для тролля голодовка гораздо более серьезное наказание, чем для обычного человека. Но, с другой стороны, какой же он хамовитый. В моем мире мама держит небольшой магазин косметики» и на секунду, представив ее лицо, в случае, если одна из работниц называла бы вошедшую клиентку страхолюдиной, я невольно рассмеялся. — Простите, с вами что-нибудь не так? — участливо поинтересовалась Хейли, закончив отчитывать тролля. — Нет, благодарю, просто... Я вспомнил маму, и веселье как не бывало. Она даже не знает, где я, что со мной. Но от меня сейчас мало что зависит. — Вспомнил моменты жизни, — со вздохом закончил я. — Понимаю. «Но мы отвлеклись», — сказала Хелли. «Этот костюм стоит 15 золотых монет. В таком случае он мне не подойдёт. Я не смогу за него заплатить». Я с грустью посмотрел на костюм. «Очень хорошая вещь. Сносу ей не было бы. Зря я, наверное, вернул вчера вароку 8 золотых. Но да поздно сожалеть о том, что уже случилось». «Да ну, что ты врёшь?» — спросил Эрс. «Ты вчера так ловко генерама надул. Целых 16 золотых у него выиграл». «Неужели уже всё прокрутил?» «А ты так часто ко всем в карман смотришь?» Я уже плохо справлялся с непонятно откуда подступившим гневом, не обратив внимания даже на то, что про моё вчерашнее приключение с лавкачом уже знает почти весь порт Охрас. «Впрочем, что за вопрос?» «Конечно, часто!» «Особенно, если ты, бывший любитель поохотиться на большой дороге!» «Да, интуиция услужливо распахнула двери в прошлое Эрса. Стоило троллю пару раз раскрыть рот. Я сам этому немало удивился». Хозяйка окаменела. Тролль тоже стоял словно громом поражённый. Постепенно на его лице стали проявляться гнев и злость. «Ах ты, мелкий! Да откуда ты узнал?» — начал он. «Хочешь разборок? Пойдём на улицу!» — прошипел я. «Тебе-то точно уж не к лицу будет громить магазин своей хозяйки!» С этими словами я вызвал из фляжки воду и на ходу начал создавать из неё ледяной шест. Но прежде чем Эрс сделал шаг, хозяйка сказала. «А ну прекрати, оба!» Я остановился и посмотрел на Хели. На её лице было строгое выражение, какое бывает у учителей, когда они ругают детей за провинность. «Откуда ты знаешь, что эрц был грабителем?» — требовательно спросила она. «Очень просто. Тех, кто занимался этим, по видно». Слова полились из меня, как вода из шланга. На нём навсегда остаётся малозаметная такая чёрточка, которая проявляется, когда грабитель занимается своим ремеслом. Они так упиваются слабостью, беспомощностью, униженностью своих жертв, что совершенно теряют над собой контроль. Власть без ответственности это печать, которую никаким раскаянием не смыть, ответил я, не узнавая себя. Мой голос стал жёстче, он буквально сочился ядом. Тем не менее этой тирадой я залпом вылил на Эрса всю грязь, которую он меня усердно поливал в течение всего пребывания в магазине. Я даже сам себя испугался. Никогда бы не подумал, что так приятно намешать правды и лжи, а потом выплеснуть всё это в лицо своему обидчику. Что ж, понятно. Уже менее строгим голосом сказала она, отворачиваясь. «Ты хотел этот костюм», — указала она на приглянувшуюся мне одежду. «Забирай. Не медика с тебя не возьму. Но потом, прошу тебя, уходи и не возвращайся. А ты, — сказала она своему побледневшему охраннику, — ступай наверх, я сейчас буду». Не став спорить, я взял костюм и пошел в примерочную. «Ой», — внезапно сказал я, — «а не будете ли вы столь любезны...» Я не успел закончить предложение, как в примерочную залетел предмет нижнего белья, который нуждался в замене точно так же, как и все остальные мои вещи. Как раз моего размера. Что ж, глазомер у неё просто отменный. Надетые курткой и штаны сначала были немного тесноваты, но через несколько секунд чудесным образом растянувшись, стали как раз по размеру. Натягивая сапог, я вспомнил, что забыл попросить носки, но тут же понял, что они мне не нужны. Ступня в сапоге чувствовала себя просто превосходно. Одев второй и выйдя из примерочной, я посмотрел на Хели. Пройдя мимо зеркала, я невольно обернулся посмотреть на себя и остановился в нем благоговении. «Идеально! Сидит просто идеально, не говоря уже про мой любимый цвет!» «Спасибо вам огромное!» — искренне сказал я хозяйке. «Это неподражаемо!» Чтобы заметить ее улыбку, надо было обладать фантастическим вниманием. Даже идеальная во всех отношениях няня Мэри Поппинс, и та улыбается дольше. Хелли же без всяких эмоций продолжала смотреть на меня. Дойдя до двери, я обернулся и сказал. «Не жаль, что с вашим охранником так неловко вышло. Не переживайте, я никому не выдам этой тайны. Никто не может наказать себя сильнее, чем сам преступник, которого постигло раскаяние. И я всё-таки не могу принять вашу одежду совсем задаром, тем более такую. Хотя бы часть суммы, но я должен заплатить. Возьмите». С этими словами я положил настоящую рядом тумбу три золотых, вышел и закрыл за собой дверь. Примет ли Хелли эти деньги или выкинет куда подальше, мне было всё равно. Главное, что совесть чиста. Вместе со мной из кабачка напротив выскочил Сайраж. Судя по его упирающему животу, сиропа было выпито не менее трёх кружек, однако на его подвижности это совершенно не сказалось. Увидев мой костюм, он удивлённо спросил. «Из кожи дракона? Ничего себе! Ты его точно не украл?» «Нет, расскажу по пути обратно. Ах!» Моя интуиция забила тревогу. «Нет, проклятие, надо было сразу уходить!» Я упал на колени и схватился за виски. «В чём дело?» — обеспокоенно спросил Сайраж, присев на корточки около меня. «Порт, сёстры, я же предупреждал!» Беспомощно выдохнул я. «Понял, пошли!» Схватив меня за руку, Сайраж бросился обратно.